Я видел, как она сегодня смотрела выпуск новостей по телевизору. Ты его не смотрел. Ты смотрел на Кэтлин. Ну, я тебя не виню. А на нее просто посмотреть приятно. Только ты не потому на нее смотрел. Между прочим, Васко, из тебя вышел бы просто замечательный инспектор». Ну, разумеется, под присмотром Джорджа, которого я надеюсь убедить оставить столь неудачно выбранную карьеру ресторатора. «Меня?» — Джордж уставился на приятелей, словно сомневаясь, что они в здравом уме. «Тебя. Ты зарываешь свой талант в землю. Я имею в виду твою карьеру хозяина Ла Карач». — Анна Лиза — восхитительная повариха, и ты всегда можешь нанять пару ребят, желательно бывших заключенных, в качестве вышибал. Они тебя превосходно заменят. — Ну, это так, между прочим. — Так что сказали тебе ее глаза, Васко? — Ее глаза? — Васко смутился. — Глаза, Кэтлин. Ты же смотрел на ее глаза, не на лицо. — Откуда ты знаешь? Так, просто сочетание умения хитрости, изобретательности и опыта. И прежде всего практика. Так что ты в них увидел? Страх, подавленность? Что-то вроде этого. Эта девушка явно несчастлива, нервы на пределе. Странно, что она выглядела так еще до того, как стали передавать выпуск новостей. Кэтлин знала, что скажет диктор, и ей это не нравилось. Еще один человек, одержимый навязчивой идеей. Ну, если уж мы говорим о людях, одержимых навязчивыми идеями, то надо включить в этот список и Марию Ангеле. Она очень часто облизывает губы. Мы все встречали людей, которые облизывают губы в состоянии предвкушения садистских удовольствий. Только у них при этом губы не дрожат, а у нее дрожат. Мария очень встревожена, нервничает. Ей что-то очень не нравится, что-то вызывает у нее отвращение. — но я этого не заметил, — признался Ван Эффен. «Но у каждого из нас только пара глаз», — примирительно заметил Джордж. «Не нужно было долго наблюдать, чтобы увидеть, что Самуэльсон наслаждался каждой минутой передачи. Таким образом, что мы имеем? Три человека одержимы навязчивой идеей. Один из этих людей — Самуэльсон. Он увлекает своей идеей других». Можно сказать, что шеф ФФФ занимается слаломом на склоне с очень сложным рельефом с множеством пропастей. Двое других одержимых боятся попасть в пропасть при очередном повороте. Васко жалобно сказал, «Ты торопишься?» «Я не улавливаю твою мысль». Тебя послушать, так эти две девушки сравнительно безобидны даже милы. В то же время Иоахим, Йоб и двое других с детскими личками, ну, те, кого ты считаешь принадлежащими к подразделению Красной Армии, или бадер Менховской банде, они далеко не так милы. Они бы с тобой не согласились. Эти парни считают себя новыми мессиями, призванными создать новый лучший мир. Просто по чистой случайности в этом жутком мире орудиями их трудов стали убийство и ядерное оружие. «А эти две девушки, их помощницы и союзницы?» — сказал васку В голосе его чувствовалось горечь. «Ты же не станешь утверждать, что человек может быть замешан в убийствах, нанесении увечий». шантаже, терроризме, кражах, и при этом выйти из этого дела чистым, как снег. Так, останется немного грязи, маскировка. Немножко принуждения здесь, немножко шантажа там. Любовь, направленная на недостойный объект, ложно понимаемая верность, извращенное представление о чести, фальшивая сентиментальность. «Странная смесь правды и лжи. Ты хочешь сказать, что эти парни занимаются самообманом?» — спросил Джордж. «Но они знали, что делали, когда похитили Жюли». «Они хотели оказать на меня давление, но их тоже заставили. Ромеро Ангеле сам по доброй воле никогда бы не стал похищать мою сестру. Я уже вам сказал, что я о нем думаю». «Сам Ромеро не агрессивен, но он получил приказ от своих братьев Джузеппе и Орландо от того самого дуэта, который я посадил несколько лет назад. Но они же в тюрьме!» Ван Эффен вздохнул. «Васка, Васка! Некоторые из самых могущественных банд в мире управляются боссами, которые временно находятся в тюрьмах особого режима — Палермо, Марсель, Амстердам и Неаполь. Вот где короли преступного мира все еще вершат свои дела из тюрем Это братья Ромеро отдавали приказы о том, чтобы мне посылали открытки с угрозами. Это они приказали похитить Жюли. Но не Жюли им нужна. Им даже я не нужен». Как ни странно, осужденные преступники редко пылают ненавистью к посадившим их полицейским. Обычно они берегут свою злость для судей, которые их осудили. Классическим примером этого является Италия. — Но если им не нужны ни ты, ни Жюли, — медленно проговорил Джордж, — то мой интеллект подсказывает, что им нужно что-то другое. Подумай только, этот Самуэльсон имел наглость сказать, что Риордан готов использовать орудие дьявола для борьбы с самим дьяволом. А я сказал, что человек, который свяжется с дьяволом, должен будет пенять на себя. «Если вы уж говорите о дьяволе, то скажите мне, какого дьявола вы имеете в виду?» — спросил Васко. Мы имеем в виду дьявола или дьяволов. Возможно, затопление страны может быть связано с освобождением братьев Армера из тюрьмы. Они либо сбегут, либо получат прощение. И в таком случае помоги нам, Боже. Наступила новая пауза, во время которой Джордж сходил за новой порцией лекарства от пневмонии. Когда Джордж вернулся, Ван Эффен сказал, «Ну, хватит теории. Думаю, нам все более или менее ясно, за исключением мотивов Самуэльсона. Да и относительно этих мотивов мы не ошибаемся. Мы просто не знаем. А теперь практическая часть нашей беседы. Она не займет много времени». Наши возможности ограничены, да и к тому же сейчас чертовски холодно. Мы согласились с тем, что сейчас не время прикончить трех здешних боссов. Для этого есть сугубо практические соображения. Самуэльсон может и не быть главой ФФФ, хотя мне кажется, что он и есть шеф. Могут быть и другие. У него должен быть кто-то в окрестностях Эселмера чтобы нажать на кнопку «Установки для запуска ядерных ракет». Кроме того, наши друзья имели неосторожность сказать нам, что это только одна из их штаб-квартир, где-то есть главная штаб-квартира, та, откуда они намереваются нанести решающий удар. Мы должны это узнать. Поэтому пока нам придется с ними ладить... «Я готов к тому, что люди из ФФФ пробьют брешь в плотинах к северу и к югу от Лелестада и затопят западную южную часть Флевеланда. Дело в том, что британское правительство так просто не уступит. Оно будет тянуть до последнего. Если повезет, то никто не пострадает. Я имею в виду людей, о скотине уж говорить не приходится». Ядерный заряд, который Самуэльсон и компания собираются завтра после полудня взорвать в Эсселмере, представляет гораздо большую угрозу. Я могу только предполагать, что это произойдет в районе Маркерварда. А будет ли это в районе Маркина или Волендама, это неважно. Приливная волна — дело нешуточное, особенно если неизвестно, какова будет ее высота.